Глава 21. Дедушка Йойо. Иоган Лютик жил рядом с дантистом Немо. Старый дом, увитый густым плющом, с тротуара был почти не виден. За узорной железной решеткой росли две высокие темные туи. Когда-то в седой древности они наверняка были частью ухоженной зеленой изгороди. Немо нажал на ручку ржавой садовой калитки. Она заскрипела, словно простуженная. Широкое крыльцо, ведущее к входной двери, утонуло в глубоком снегу. Даже ступенек не было видно. Со вчерашнего дня по ним явно никто не поднимался и не спускался. Без особой надежды Немо добрался до двери и позвонил. Тишина. Немо позвонил еще раз. Но в доме по-прежнему было тихо. «Наверное, он вместе с остальными уехал из города», — предположил Фред и разочарованно покачал головой. Из соседнего сада донёсся странный шум. Какие-то шорохи и скрип. «Там кто-то есть!» Немо толкнул Фреда в бок. Пойдем! это дом моего зубного врача!» Он спрыгнул с крыльца, перескочив сразу через все четыре ступеньки и пошел через сугроб к забору. Его ноги проваливались в снег выше колена. Со стоном он вытаскивал одну ногу, делал широкий шаг и вытягивал другую. Фред пыхтя пробирался за ним. «Это какое-то безумие!» — выдохнул Немо, заглянув в соседний сад. В отличие от сада господина Лютика, здесь весь снежный покров был изрыт ходами. От сарая до качелей, от качелей до дома кто-то прорыл столько дорожек, что сугробы между ними напоминали зубы. Кажется, Фред подумал то же самое. «В этом саду словно зубы растут», — заметил он. Недаром его хозяин — зубной врач. «Эй, привет!» — крикнул Немо, сложив ладони рупором. «Доктор Пуля, есть здесь кто-нибудь?» Из сугроба высунулась желтая детская лопатка и выбросила снег. «Странно!» — пробормотал Фред. «Весь снег падает сверху вниз, а тут снизу вверх. Эй, ты!» — крикнул Немо. «Иди-ка сюда!» Не некогда! — ответил из снежной дыры детский голосок. «Может, ты знаешь, где нам найти господина Лютика?» — спросил Фред. «На кладбище», — последовал ответ. Нема и Фред испугались. «Он занимается похоронами?» — без особой надежды спросил Нема. «Нет, он умер», — ответил им детский голос. Из сугроба взлетела кверху новая порция снега. «У него есть внуки?» — поинтересовался Фред. Немо с уважением посмотрел на друга. «Хороший вопрос. Разумеется, господин Лютик купил рыцаря Йетти не себе, а своему внуку. Значит, им нужно искать этого внука». Однако из соседнего сада пришел ответ. «Нет, откуда?» «Как это откуда?» — удивился Немо. «Ну разве можно иметь внуков, если нет детей?» Кверху полетела новая порция снега. «Но мы не знали, что у него нет детей», — стал оправдываться Фред. Немо в растерянности поскреб свою шапку. Неужели они снова очутились в тупике? «Только я мог называть его дедушкой!» С гордостью крикнул голосок. «Правда?» У Немо затеплилась маленькая искорка надежды. Но не успел он задать новый вопрос, как громко хлопнула дверца автомобиля. Доктор Пуля выскочил из своего внедорожника и вбежал в дом. Он был одет в зеленое волочное пальто, тяжелые кожаные сапоги и тирольскую шляпу с кистью из шерсти серны. На шее у него болтался бинокль. «Я забыл ружье!» — крикнул он в сад и схватил дробовик, прислоненный к входной двери. Не останавливаясь, он поспешил обратно. «Мы напали на след! Скоро мы разделаемся с чудовищем!» У Нэма чуть не остановилось сердце, когда он услышал эти слова. Неужели отряд добровольцев нашел следы Айси, «Неужели Ода в опасности?» Зубной врач положил дробовик в багажник и захлопнул дверцу. «Я ненадолго отлучусь, Леон!» — крикнул он. «А ты ступай лучше домой! На улице слишком холодно и вдобавок опасно!» Он сел за руль, постучал сапогом и сапог, стряхивая снег, и лишь потом поставил ноги на педали. «И хватит рыть ходы! Ведь это же бессмысленно, воробушек!» «Воробушек?» — Немо наморщил лоб. «Кажется, Етти. Доктор Пуля завел мотор, и внедорожник с рёвом умчался прочь. Не обращая внимания на слова отца, Леон продолжал выбрасывать снег из норы. «Твой отец прав», — сказал Фред. «Зачем ты роешься в саду? Лучше расчисти дорожку к дому или место, где будет стоять машина». «Я еще одну вещь!» — послышался упрямый голосок. «Дедушка ее подарил мне ее. И это единственное, что у меня осталось, на память о нем. Дедушка ее В один голос спросили Нема с Фредом. Господин Лютик, послышалось из норы. Внезапно у Немо учащенно забилось сердце. Он чувствовал себя так, словно в конце тупика увидел указатель с надписью Выход. Дедушка ее подарил тебе рыцаря етти Спросил он. И мальчишка выглянул из снежной норы.